Глава 58 Голод гнал его. Он был нестерпимым. Он даже не мог вообразить себе, что испытывать подобное чувство голода вообще возможно. Ощущение можно было сравнить лишь с кипятком, который медленно вливают тебя в глотку, превращая внутренности в полусваренный фарш. Даже когда он был на зоне, ему не доводилось испытывать что-либо похожее. Жгут неуклюже переваливаясь, бежал на четвереньках по свалке. Кромадный желеобразный живот волочился за ним. На нежной прозрачной коже, похожей на плаценту, изредка появлялись ранки и порезы от разного мусора. Но мужчина не придавал этому значения. Это не могло повредить им. Им нужна пища, и он добудет ее. Взгляд упал на левую руку. Она все еще сжимала обглоданную кость. Он швырнул ее в сторону, и бежать сразу стало легче. Еда. Жрачка. Много жрачки, желательно с кровью. По дороге он наткнулся на труп кошки. Труп был старый, наполовину сгнивший, но времени не было. Кошка отправилась туда же вместе с когтями, скелетом и свалявшейся шерстью. Глаза его уже ничего не видели, лопнув от нечеловеческого давления, и стебельки, на которых они несколько минут назад покачивались, облепили мухи. Да ему и не требовались глаза. Они видели за него. Они направляли его. Руки и ноги высохли, напоминая сухие кривые палки. Его жизнь медленно капля за каплей перетекала в растущий на глазах мешок. Драгоценный мешок. Оставалось совсем немного. Крысы в страхе разбегались, заприметив скачущее по завалам голое существо с жутким гротескным животом.